Дорогой Виктор, не говори так, мы пережили тяжелое несчастье, но надо крепче держаться за то, что нам осталось, и перенести нашу любовь с тех, кого мы потеряли, на тех, кто еще жив. Наш круг будет узок, но крепко связан узами любви и общего горя. А когда время смягчит твое отчаяние, родятся новые милые создания, предметы нашей любви и забот взамен тех, кого так жестоко нас лишили. Так получал меня отец. А мне все вспоминалось угроза демона. Не следует удивляться, что при его всемогуществе в кровавых делах я считал его почти непобедимым. Когда он произнес слова «Я буду с тобой в твою брачную ночь», я примирился с угрожавшей мне опасностью, как неотвратимым. Однако смерть не страшила меня по сравнению с утратой Елизабет. Поэтому я с удовлетворением, даже с радостью, согласился с отцом и сказал, что «Если моя кузина не возражает, можно праздновать свадьбу через десять дней, тогда-то и решится моя судьба», — думал я. «Великий Боже!» — я спья на один миг подумал, какой адский умысел вынашивал мой злобный противник. Я лучше навсегда исчез бы из родной страны. И скитался по свету одиноким изгнанником, чем согласился на этот злополучный брак. Но словно каким-то колдовством, чудовище сделало меня слепым к его настоящим замыслам. И я, считая, что смертью готова только мне, ускорял гибель существа более дорогого мне, чем я сам. По мере приближения срока нашей свадьбы, то ли из трусости, то ли охваченной предчувствием, Я все более падал духом. Однако я скрывал свои чувства под видом веселости, вызвавшим счастливые улыбки на лице моего отца, но едва ли обманувшим внимательный и более острый взор Элизабет. Она ожидала нашего союза с удовлетворением, к которому все же примешивался некоторый страх, внушенный нашими прошлыми несчастьями. То, что сейчас казалось реальным и осязаемым счастьем, могло скоро превратиться в сон не оставляющий никаких следов, кроме глубокой и вечной гойчи. Были сделаны необходимые приготовления для торжества. Мы принимали поздравительные визиты и всюду сияли радостные улыбки. Я, как умел, затаил в сердце терзавшую меня тревогу, Казалось, с увлечением вникал в планы моего отца, хотя им, может быть, предстояло лишь украсить мою гибель. Благодаря стараниям отца часть наследства Елизабет была закреплена за нее австрийским правительством. Ей принадлежало небольшое поместье на берегах Комо. Было решено, что тотчас после свадьбы мы поедем на виллу Лавенца и проведем наши первые счастливые дни у прекрасного озера, на котором она стоит. Тем временем я принял все меры предосторожности, чтобы защищаться, если демон открыто нападет на меня. При мне всегда были пистолеты И кинжал я был постоянно на чеку, чтобы предотвратить всякое коварство. Это в значительной степени успокаивало меня. По мере приближения дня свадьбы угроза стала казаться мне пустою и не того, чтобы нарушился мой покой. В то же время счастье, которого я ожидал от нашего брака, представлялось все более верным с приближением торжественного дня о котором постоянно говорили, как о чем-то решенном, чему никакие случайности не могут помешать. Элизабет казалась счастливой. Мое спокойствие значительно способствовало ее успокоению. Но в день, назначенный для осуществления моих желаний и решения моей судьбы, она загрустила. Ее овладело какое-то предчувствие. Может, она думала о страшной тайне, которую я обещал открыть ей на следующий день.